Весь следующий день он опять не появлялся и, конечно, не отвечал на звонки. Но теперь я вела себя куда благоразумнее. Позвонила только дважды с солидным перерывом и не побежала в его офис, сломя голову. Вместо этого приготовила обед и немного поболтала с Руфиной. Новостей для меня у нее не нашлось, и я по здравым размышлениям решила, что это скорее хорошо. К вечеру заехал Юрка, и скрасил моё одиночество своей болтовнёй. Утром я принимала душ, когда зазвонил телефон, и я бросилась к нему, оставляя мокрые следы на паркете и досадуя, что не взяла его с собой в ванную. Могла бы пропустить звонок. Оказалось, звонит папа. Совестно сказать, но я почувствовала глубокое разочарование. Это вызвало раскаяние. Оттого с папой я разговаривала с большой нежностью. между делом размышляя, чему мы зачастую обязаны приветливостью родственников и знакомых. Если следовать моей логике, к тем, кто всегда рад твоему звонку, стоило бы присмотреться получше. Владан объявился ближе к пяти. Сидя в кухне на подоконнике, я увидела его машину и поспешила к входной двери, жалея, что не могу заключить его в объятия. То есть могу, конечно, но вряд ли его это порадует. «Как здорово, что ты обо мне вспомнил все Всё-таки, не удержавшись, сказала я, распахнув дверь. «Красивое платье!» — кивнул он. «Если это комплимент, то сомнительный. Платье самое обыкновенное, домашнее». «А ты меня хорошо видишь?» «Не очень. Твоя красота ослепляет. Мне скоро понадобится собака-поводырь». «Я согласна ее заменить». Мы так и будем стоять в дверях? Вообще-то я собирался прокатиться в одно место. Заехал по дороге, чтобы сообщить новости. Хорошие? Сама решишь. Могу взять тебя с собой. Хотя ничего особенного от поездки не ожидается. Буду готова через пять минут. Я отправилась в спальню, чтобы переодеться. Владан устроился в кресле в гостиной. Хочешь, накормлю тебя обедом? спросила я, вернувшись. «Заодно расскажешь о новостях?» Предложение было принято благосклонно, и мы переместились в кухню. Я накрыла на стол, придвинула тарелку с борщом поближе к Владану, а сама устроилась напротив, подперев щеку ладонью и испытывая ни с чем несравнимое удовольствие, наблюдая за его жующей физиономией. «Завязывай», — буркнул он. «У меня от твоих взглядов кусок встает поперек горла». Должна я как-то компенсировать долгое ожидание. Оно тебе на пользу. Вот, борщ сварила. Есть еще котлеты, макароны и компот. Любишь компот? Такого счастья я, пожалуй, не выдержу, — усмехнулся он. Вчера я полдня потратил на охранника. Зосимова? Заинтересовалась я. Он бывший мент. Коллеги о нем отзываются двояко. С одной стороны, вроде неплохой опер, с другой дрянь человек. Уволили его полтора года назад с формулировкой «превышение должностных полномочий». В реальности это выглядело примерно так. Во время допроса угрожал подозреваемому оружием и сломал ему челюсть. Большим грехом такое мало кто считает. Я имею в виду бывших коллег. Но у подозреваемого оказался проныра адвокат и нашелся влиятельный родственник. В результате — конец карьеры. Его примерно наказали в назидание другим, и он очутился на улице с перспективой начинать жизнь заново. Жена ушла через три месяца. Квартиру разменяли, оттого он теперь живет в общаге. С зарплаты охранника он оттуда вряд ли выберется. Машину тоже пришлось продать. «Ты считаешь, он вполне подходит на роль киллера?» — задумалась я. «С одной стороны... Такому человеку организовать наблюдение за жертвами не проблема. И все остальное тоже. Но он ведь все таки полицейский. Допустим, с моралью у него не густо. Но ведь он должен понимать, с чем это кончится. Уверен, он хорошо взвесил свои шансы. Если бы мы случайно не встретили в доме Нины ее подругу, до сих пор плутали бы в потемках. Нам просто повезло. Тот самый случай... когда гениальный план летит к чертям. Я вовсе не утверждаю, что киллер Зосимов, но он вполне может им быть». Я согласно кивнула. «Двое мужчин, с которыми жизнь обошлась с их точки зрения сурово. Один из них остро нуждается в деньгах, чтобы как-то эту жизнь наладить, а другой? Другой мечтает отомстить. Вполне возможно, эту мысль Горелову охранник и подсказал. Или просто выпивали вдвоем. и она возникла само собой. В общем, их стремления совпали. Но откуда деньги у Горелого? Дачу он продал за гроши. Предположим, жене он мог соврать, что дача ничего не стоит. Но парень из автоколонны подтвердил, домик плохонький. «Этим вопросом я был занят вторую половину дня», кивнул Владан. «Очень хотелось взглянуть на Копчую. того вспомнил про знакомого нотариуса». хотя на удачу, если честно, особо не рассчитывал. Они ведь и без нотариуса могли обойтись». «Нотариус, конечно, женщина. И ты пустил в ход своё мужское обаяние?» «Она женщина чуть старше пятидесяти, и я обаял ее года три назад». Она решила купить квартиру сыну, но выбрала неподходящую строительную компанию. Собрав деньги, дом сдавать они не спешили». Так что она могла оказаться в ситуации, когда ни денег, ни квартиры еще долго не увидишь. Она обратилась ко мне за помощью. Я встретился с хозяином строительной компании и объяснил ему, что обманывать граждан нехорошо. «И он вернул деньги?» — усмехнулась я. «Конечно. С тех пор она считает, что мне обязана. Я так не считал. Но вчера решил воспользоваться ее хорошим ко мне расположением». и обратился с просьбой узнать у коллег, не заключал ли кто из них интересующую меня сделку. Обзванивать никого не пришлось. Нам повезло. Сделку заключила она. «Действительно повезло», — кивнула я. «Наверное, Господь решил вознаградить нас за долгие мытарства». «И что, сделка?» «Абсолютно ничего подозрительного. По-другому и быть не могло. Она не из тех людей, кто станет рисковать своим добрым именем». Дом вместе с землей оценили в 87 тысяч рублей. Домишка всего 18 квадратных метров, обычный садовый домик и земли 10 соток. Но кое-что настораживает. Дом находится в деревне Завидово, всего в пяти километрах от города. С прошлого года это уже городской микрорайон. То есть земля там должна стоить немало, начала я понимать, куда он клонит. «Неизвестно, что там за участок и где расположен. Предлагаю взглянуть». И мы отправились в Завидово. О том, что теперь это городской микрорайон, сообщал указатель при въезде в деревню. День выдался душным, солнце скрылось за облаками, ветровое стекло заляпано десятками насекомых, раившихся над придорожными канавами. Деревушка была совсем крохотной, домов 15, не больше». на пригорке церковь. Неподалеку от нее мы оставили машину и отправились искать бывший дом Горилова. Это оказалось не так просто. В Купчей значилась улица Новая, а та, по которой в настоящий момент блуждали мы, — центральная. И других улиц по соседству не наблюдалось. «Чепуха какая-то», — ворчала я. Владан не ответил, не обращая внимания на мое нытье. А я вдруг подумала, как давно не была за городом. Вздохнула полной грудью и беспричинно улыбнулась. Где-то совсем рядом залаяла собака, затянула свою монотонную трель цикада, заглушая остальные звуки. «Интересно, речка здесь есть?» — полезла я к Володану с разговорами. «Неплохо бы искупаться до дождя». Он посмотрел на меня с сожалением, точно намеревался спросить. «Чем у тебя голова занята?» А я упрямо думала о том, как было бы здорово лежать с ним рядом на берегу реки, ловить в траве кузнечиков, ни разу не вспомнив про убийство. Мы прошли улицу до самого конца, так никого и не встретив. На крыльце крайнего дома лежала собака. Владан подошел к калитке, собака чуть приподняла голову, лениво тявкнула. В распахнутом Насте шагне возникла женщина — Отодвинув в сторону тюлевую занавеску, взглянула на нас, а Владан спросил. «Простите, где здесь улица Новая?» Женщина ничего не ответила. Занавеска вернулась на свое место, а мы с Владаном переглянулись, гадая, с чего вдруг такая немилость. Но тут женщина появилась на крыльце. «Вы на машине?» — спросила она, оглядывая улицу. «Машина возле церкви осталась». ответила я. «Тогда вам лучше напрямую пройти, через лес». Она ткнула пальцем в узкий проход между домами напротив. «Новая там. Минут пять, и вы у первого дома». Поблагодарив, мы отправились в указанном направлении. Между заборами велась натоптанная тропинка. Заборы закончились, дальше картофельные поля, а прямо за ними начинался лес». Мы продолжили идти по тропе и примерно через полкилометра вышли к особняку из красного кирпича за высоченным забором. На заборе табличка «Улица Новая, дом один. Асфальтовая дорога обрывалась как раз возле ворот и вела направо, туда, где друг за другом высились новенькие коттеджи, большинство уже жилые. Пройдя по дороге еще немного, мы смогли убедиться — Строительство здесь идет полным ходом. Тридцать седьмой дом мы нашли не сразу. Пришлось немного поплутать. Рядом два деревянных дома с растяжками на фасаде продается. Домишка Горелого даже на их фоне выглядел неприглядно. Владан прав. Просто садовый домик, сложенный из белого кирпича. Шиферная крыша, два окошка на фасаде и крылечко. Чуть дальше баня, старенькая, из потемневших брёвен. На калитке висел замок, цветы в палисаднике и десяток яблонь. Всё прочее пространство участка заросло высокой травой. Судя по всему, хозяева здесь давно не показывались. «По-моему, 87 тысяч рублей — цена подходящая», — сказала я, приглядываясь к чужой собственности. Не понимаю только, зачем она Зосимову. Душой на природе отдыхать, вдали от соседей по общаге. Но как-то не спешит он на свидание с прекрасным. Допустим, Горелов продал участок, чтобы расплатиться с киллером. В договоре указали стоимость ниже рыночной, но вряд ли намного занизили. У Зосимова с деньгами не густо. А если что-то и было припрятано на черный день, он бы квартиру купил, а не эту развалюху. 87 тысяч Горелов отдал жене. Ведь договор она, безусловно, видела. Сколько у него осталось? И за эти деньги киллер убил трех человек? «Извини, но как-то не вяжется», — покачала я головой. Конечно, есть психи, которые из за тысячу убить готовы, но это точно не наш случай. Речь шла не о том, чтобы шваркнуть кого-то по башке в темном переулке, а о тщательно подготовленных убийствах. Владан кивнул, вроде бы соглашаясь. Кстати, договор купли-продажи составлен 12 января. Вскоре после убийства веры? нахмурилась я. Владан вновь кивнул и достал мобильный, а я торопливо продолжила. Может, мы опять спешим с выводами? Горелов продал дачу, потому что она ему без надобности, а деньги не лишние. А Зусимов. Купил её, потому что хозяин просил недорого. И никакого отношения к убийствам все это не имеет. Владан, между тем, набрал номер, поглядывая на растяжку с телефоном риэлтора на доме по соседству. И «Я по поводу объявления о продаже дома в Завидово». Он слушал, время от времени повторяя «понятно». А я вертелась рядом, надеясь тоже что-нибудь услышать. «За соседний дом просят полтора миллиона». Пошарашил он. «Серьезно? Но он все-таки побольше и покрепче. Дом этих денег, конечно, не стоит», убирая мобильный, сказал Владан. «Зато земля, безусловно. Это уже городская черта. Рядом лес и озеро. Риэлтор сказала, до него метров восемьсот отсюда. А еще сказала, что цены на здешнюю землю растут не по дням, а по часам. И может статься, что через пару лет дешевле, чем за 400 тысяч за сотку, вообще ничего не купишь. Они все приврать не дураки», — усмехнулась я. А Зосимове отзываются не очень хорошо. Вдруг он просто воспользовался ситуацией, зная, что земля здесь в цене. А Горелов не знал. Достаточно было просто позвонить по телефону, как это сделал я. «Хорошо. Он продал свой домишко дороже», А жене соврал, потому что ему нужны были деньги расплатиться с киллером. «Я, как и ты, сомневаюсь, что у Зосимова были эти деньги». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — разозлилась я. «Чего ж непонятного?» — засмеялся Владан. «У Горелова большое желание наказать виновных в его несчастье. И даже есть человек, готовый в этом помочь. Но нет наличных, зато есть участок земли», который стоит немало, и он отдает его Зосимову за символическую цену. Годика через три Зосимов его продаст. Хватит на приличную квартиру с ремонтом и даже на машину». «Хитро», — кивнула я, прикинув и так, и эдак. «А главное, никого не удивит появление у него больших денег», — продолжил Владан. «Повезло мужику. Купил землицу за бесценок, а она вдруг выросла в цене». От того они и оформили сделку у нотариуса, чтобы впредь вопросов не возникло», — добавила я. «Нам-то что делать? Идти в полицию? Для нас вроде бы все понятно, но как к этому следователю отнесётся?» «К следователю, пожалуй, рано», — согласился Владан. «Надо встретиться с Гореловым еще раз». «Кстати, охранник дорабатывает в автоколонне последнюю неделю, подал заявление об уходе». нашел место получше?» «Они все продумали», — вздохнула я. «Ещё бы! Ментам пришлось бы здорово попотеть, чтобы свести концы с концами в этой истории. Зато нам это удалось». «Не забывай, нам повезло». Мы возвращались к машине, и тут хляби небесные разверзлись. Первые крупные капли дождя упали, когда мы вошли в лес. Небо заволокло тучами, где-то слева оглушительно загрохотало, сверкнула молния, и начался ливень. Я кинулась под ближайшее дерево в надежде найти укрытие, но Владан напомнил, что прятаться в грозу под деревьями не стоит, и потащил меня за руку по тропинке. «Вымокнем до нитки», — смеясь сказала я. Мы бежали, взявшись за руки, хохоча во всё горло, а я подумала, что в последний раз вот так бегала под дождем лет пятнадцать назад, и почувствовала себя бесконечно счастливой. Одежда липла к телу, волосы прядями падали на лоб, ноги разъезжались на тропе, но мою руку сжимала теплая ладонь Владана, и я готова была схватить воспаление легких, лишь бы мое счастье длилось как можно дольше. В машине Владан включил печку, достал салфетки из бардачка и протянул мне. Взглянув на себя в зеркало, пригладил волосы. Я в зеркало предпочла не смотреть. Вытерла лицо салфеткой и сунула руки под мышки, стараясь согреться. «Сейчас будет тепло», — сказал Владан. Я кивнула, думая о том, что если бы он обнял меня, печка бы вряд ли понадобилась. Машина развернулась, и мы направились в город. Когда впереди показался мой дом, я предложила. "Зайдешь ко мне? У меня есть бутылка хорошего вина». «Я же в завязках», — усмехнулся Владан. «Горячий душ тебе не повредит. Я пока высошу рубашку». «Приставать будешь?» С наигранной серьезностью осведомился он, а я головой покачала. Подобные вопросы обычно задают девушки. «Теперь я их понимаю». «После твоих слов я вряд ли стану к тебе приставать». «Моя девичья гордость серьезно задета». «Так ты идешь или нет?» Он не ответил, но, пристроив джип на парковке, вышел из машины вместе со мной. Дождь кончился, и мы в припрыжку добрались до подъезда, стараясь не угодить в лужи. Я отправила Владана в ванную, снабдив чистым полотенцем, а его одежду в сушку. Включила чайник и бросилась в спальню с феном в руках, чтобы привести себя в порядок. Сменила брюки и футболку на домашнее платье, и чуть-чуть подкрасилась. Он появился из ванной в джинсах, босой, высушенную рубашку держал в руках, собираясь надеть ее, но я не позволила. Ее надо погладить. Пей чай, а я пока займусь этим. И так сойдёт. Не сойдет. Мятые рубашки мужчину не украшают. А мне приятно что-то сделать для тебя. Он устроился в кресле с чашкой чая в руках, а я стала гладить его рубашку. Он молчал, и я не лезла с разговорами. Но наше молчание не казалось неловким, пустым, когда людям просто нечего сказать. Каждую секунду я ожидала, что Владан подойдет и обнимет меня. Он думает о том же, что и я, и мое желание совпадает с его желанием. В этом я уже не сомневалась и знала. Сейчас или чуть позже, но это произойдет. Я даже была готова отсрочить этот миг, потому что само ожидание стало невыносимо сладостным. Я услышала, как звякнула чашка о блюдце, и, не поворачиваясь, поняла — вот сейчас. И в этот момент хлопнула входная дверь, и я услышала папин голос. «Полина, ты дома?» Менее подходящего момента для своего визита папа выбрать не мог, в досаде подумала я, но бодро ответила — «Да, папа». «Ехал мимо», — пояснил он, вошел в гостиную и замер на полушаге и полуслове. Сурово нахмурился, глядя на Владана, пытаясь привести его в смущение. Тот спокойно выдержал этот взгляд, поднялся навстречу отцу, но в его движениях не было ни суеты, ни беспокойства, просто вежливость. «Знакомьтесь», — с улыбкой сказала я, — «это Владан». «А это мой папа, Леонид Сергеевич». Отец, смешавшись, первым протянул руку. Владан ее пожал, а папа произнёс ворчливо. «Много слышал о вас». «Надеюсь, ничего скверного?» Без улыбки спросил Марич. Отец ответил также серьёзно. «Многим нашим надеждам не суждено осуществиться». На лице Владана появилась привычная ухмылка, а я в досаде покачала головой, адресуясь к папе. Отец сделал вид, что этого не заметил. Задержался взглядом на голом торсе Владана, потом на татуировке, украшавшей его руку. Папа терпеть не мог татуировки и не позволил мне выколоть на плече маленькую бабочку. Тату ассоциировались у него исключительно с уголовным миром, и мои объяснения, что подобные воззрения пережиток прошлого, его совсем не убедили». В общем, я попыталась представить, какое впечатление Владан произвел на отца и заранее затасковала. Но взглядов папе показалось мало, и он сказал со всей суровостью. «Надеюсь, молодой человек, вы понимаете, что мало подходите моей дочери». «Папа!» — зашипела я, а Владан кивнул. «Я ей совсем не подхожу. Пользоваться ее ванной — большое нахальство». Но дальше этого моя наглость не распространяется. Владан подошел ко мне, взял рубашку, не спеша надел ее и направился к двери, на ходу застегивая пуговицы. Я вышла в прихожую проводить его, чувствуя, что готова разреветься. Не сердись на отца, шепнула я. Он посмотрел с удивлением. Ерунда. На его месте я вел бы себя так же. Пока! кивнул он. «Встретимся завтра», и закрыл за собой дверь. Я вернулась в гостиную, сложила руки на груди и спросила отца к тому моменту расположившегося в кресле, где совсем недавно сидел Владан. «Ты, конечно, решил, что оказал мне неоценимую услугу?» «Разумеется. А что, своей ванной у него нет?» «Мы просто попали под дождь». «И ты испугалась». что такой здоровяк непременно простудится. «Знаешь, он мне понравился», — вдруг заявил отец и даже улыбнулся. «Нет, серьезно. В нем присутствует редкое в наше время качество, достоинство. Такие мужчины не охотятся за наследством. Они выбирают тех, кого по-настоящему любят. Скажи ему это в следующий раз. Идем, накормлю тебя ужином». Махнула я рукой. «Горелов в ближайшие дни в рейс вроде не собирается», — сообщил мне Владан, когда на следующее утро я приехала к нему в офис. Встал на ремонт. «Откуда тебе это известно?» Обзавелся информатором в автоколонне. Свой человек нигде не помешает». «И кто же он? Михалыч?» «Михалыч через чур болтлив. Встретим Горелова после работы». «Вряд ли он впечатлится нашими умозаключениями», — скривилась я. «По здравом размышлении они и мне кажутся не особо серьезными. «Поиграем у дяди на нервах. Иногда это дает результат». «Хорошо», — согласилась я. «Между прочим, отцу ты понравился. Он сам мне сказал». Пальчон. «А еще сказал, такие, как ты, выбирают только тех женщин, кого любят по-настоящему». «Это замечание очень порадует Маринку», — кивнул он, а я мысленно выругалась. В будке в этот раз обретался молодой мужчина. Читал журнал, мало интересуясь тем, что происходит вокруг. Часы показывали 17.20, но Горелов не появлялся. «А он точно здесь?» — спросила я Владана. Он молча кивнул. Я то и дело поглядывала в сторону ворот, подозревая, что моё ёрзанье Владана раздражает. Сам он расслабленно сидел в кресле, то ли о чем то размышляя, то ли просто дремал, не выказывая ни малейших признаков нетерпения. «Нервы у тебя железные», — проворчала я. Он взглянул с удивлением. «Нервы у меня так себе, а все остальное — привычка. Я ведь предупреждал. Расследование — дело нудное и часто неблагодарное». а тебе вовсе не обязательно везде со мной болтаться. Дома еще хуже. Сиди и жди, пока ты появишься». В 18.45 мы, наконец, увидели Горелого. Он быстрым шагом направился к дому. Не заметить нашу машину не мог, раз уж мы стояли прямо напротив калитки. Шёл, не оборачиваясь, но в нем чувствовалась нервозность. Он то замедлял шаг, то ускорял, размахивая руками. До его дома оставалось сотню метров, когда он резко свернул направо. Вскоре я увидела, как он спускается в полуподвальное помещение с вывеской над дверью «Кафе-бар Тайга». Владен подъехал ближе, оглядываясь в поисках места, где можно оставить машину. «Ты ведь не собираешься туда идти?» — спросила я с сомнением. «Собираюсь. А если там его дружки?» И он нарочно заманил нас в этот вертеп. «Вертеп, а с виду обычный бар. Хотя для девушки вроде тебя вряд ли подходит». «Я переживу», — ответила я с усмешкой. «Но вдруг он действительно?» В этом месте я махнула рукой, сообразив, что Владан меня попросту не слушает. «Сыщик без лицензии и его верная спутница. Да нам сам черт не страшен». Владан засмеялся. «Кстати, лицензия у меня есть». Серьезно? «И ты мне ее покажешь?» «Конечно, милая. Вспомнить бы еще, где я видел ее в последний раз. Может, все таки подождешь меня здесь?» «Даже не думай. Предпочитаешь, чтобы мне били морда у тебя на глазах?» «В самом деле, хотелось бы посмотреть, но сомневаюсь, что это в принципе возможно». «Ты меня переоцениваешь», — вновь засмеялся он, и мы отправились в бар. Народу в небольшом зальчике оказалось немало, Почти все столы были заняты, в основном, мужчинами. Судя по одежде, публика небогатая. Впрочем, встретить здесь Дональда Трампа я и не ожидала. Заметив двух женщин в компании за большим столом, я почувствовала некоторое облегчение. На нас внимание никто не обращал, и это тоже успокаивало. Горелов в одиночестве сидел за столом в самом углу, спиной к прочей публике. Чувствовалось, что в собеседниках он нуждается меньше всего. Мы подошли, Владан спросил «Можно?» И, не дожидаясь ответа, придвинул стул и сел напротив Горелова. Я устроилась сбоку, продолжая с подозрением оглядывать зал. «Не похоже, что кому-то из присутствующих есть до нас дело». Горелов взглянул из-под лобья и спросил «Опять вы?» В ближайшее время мы будем видеться часто, ответил Владан, а Горелов нахмурился. Чего вам от меня надо? Имя Киллера. невозмутимо произнес Владан. Горелов все еще глядя из-под лобья, с недоверием поинтересовался. Какого Киллера? Вы что спятили? Нет, с нами все в порядке, а вот твое душевное здоровье вызывает сомнения. «Я даже не понимаю, о чем вы говорите». Он пытался произнести это насмешливо, но в голосе звучало беспокойство. Горелов, должно быть, это тоже почувствовал и досадливо хмыкнул. «Я объясню», — сказал Владан. «Фамилии, которые я назвал в прошлый раз, они ведь себе хорошо известны. Полгода назад погибает Вера Сабинова. Через три месяца Вячеслав Сухоруков — А еще через три месяца Вадим Шестаков, мать последнего судья, именно она вынесла твоему сыну приговор, а родительницы Сабиновой и Сухорукова были на суде свидетелями». «Ну и что?» Горелов отвел взгляд, выждал немного и спросил, вздохнув. «Ты ведь видел моего сына?» Владан молча кивнул. «Если б не эти старые суки, мой сын, Он сцепил зубы, пытаясь справиться с яростью, и заговорил куда спокойнее. «Если они лишились своих детей, что ж, я не собираюсь делать вид, что очень им сочувствую. Не сочувствую. И считаю, они получили по заслугам. Бог шельму метит. Знаешь, откуда эти слова? По плодам их узнаем, о грехах их. Смутно припоминаю Господа нашего». Вновь кивнул Владан. Там ещё сказано око за око и зуб за зуб. Сдается мне, что ты помог проведению. Помог? Это как же?» Теперь он попытался засмеяться, но артистических способностей на это не хватило. Вышло совсем неубедительно. «Тебе лучше знать», — бесстрастно ответил Владан. «Ты что ж думаешь, это я их убил?» «Уверен». «Ну ты даешь. Я за всю жизнь пальцем никого не тронул. Поэтому я и спрашиваю, кто киллер?» «Да пошел ты!» — буркнул Горелов и потянулся к кружке с пивом. Рука его дрожала, он видел это, полоснул нас взглядом, сделал два глотка, жадно, точно его давно мучила жажда. Кружка едва не выскользнула, ему пришлось придержать ее второй рукой. «Я уйду!» «Но недалеко и ненадолго», — сказал Марич. «Ты ведь не мент. Так чего тебе надо?» Привалившись грудью к столу и с гневом глядя на Владана, спросил Горелов. «Я уже сказал. Мне нужен киллер. Я не мент. У меня нет других дел. И начальство со сроками не цепляется. Потрачу столько времени, сколько понадобится. Но своего добьюсь». «Почему?» — рявкнул Горелов, но тут же испуганно огляделся, не желая привлекать внимание других посетителей. «Почему я это делаю?» Задал вопрос Владан и ткнул в меня пальцем. «У нее была подруга, Вера Сабинова. Они дружили с самого детства. Моя девушка не может понять, за что убили Веру, что плохого та сделала. Она тоже хочет, чтобы все было по справедливости, око за око». У тебя только один выход. Отправиться к следователю и написать чистосердечное признание. Скажешь, совесть замучила. Вдруг да и поверят. В этом случае, учитывая сына инвалида, может быть, отделаешься относительно небольшим сроком. Ну а если с совестью проблемы? Я его все равно найду. Проверю твоих дружков и знакомых. Всех, с кем ты хоть раз имел дело. И найду. Через месяц. «Через два, через полгода, неважно. Так что подумай». Владан поднялся и кивнул мне. Уже возле двери я обернулась. Горелов сидел, обхватив кружку двумя руками, и невидящим взглядом смотрел прямо перед собой.